Глава 20. Сексуальность – мост к высшим уровням сознания. Когда библиотека ваших «Я» была скинута с полок и разбросана, а ДНК разрознена таким образом, что осталось только две спирали, сохранившие ограниченный объем информации и памяти, сексуальное влечение в структуре физического тела не было затронуто. Оно было оставлено, конечно же, как нечто необходимое для продолжения рода. Посредством сексуальности человеческий род мог продолжать быть в контакте со своей сущностью и вносить себя в жизнь. Глубоко внутри механизма сексуального влечения находится вибрация, которой можно достичь, которую активно искали, но часто неправильно понимали. Это оргазм. Смысл оргазма был искажен, когда это понятие оторвали от его первоначальной цели. Ваше физическое тело забыло, что оно способно испытывать космический оргазм, так как общество в течение многих тысяч лет учило и убеждало, что сексуальность – это грех. Вас учили этому, чтобы вы были под контролем, чтобы вы не познали свободу, которая становится доступна двум любящим душам благодаря сексуальности. Секс воссоединяет вас с вибрацией экстаза, которая, в свою очередь, воссоединяет вас с божественным источником всего сущего и с информацией. Понятие сексуальности на данной планете несет в себе негативное значение, хранящееся в вашей клеточной памяти. Негативный оттенок приобретался не только в течение вашей текущей жизни, но складывался тысячелетиями в результате непонимания и ошибочных действий. Для вас очень важно именно в данной жизни устранить всё негативное, что окружает понятие сексуальности, а также узнать на практике и проанализировать, каким образом вы используете свою сексуальную энергию и каким образом вы Она выражается в различных измерениях вашего «я». Части физического тела, участвующие в половом акте – дорога к наслаждению, которая порождает вибрационные частоты, способные исцелять и поддерживать физическое тело. Эти частоты наслаждения способны привести вас к высшему духовному «я». Сексуальность настолько неправильно понимает на данной планете, что когда происходит обмен энергиями между двумя людьми при Саити, очень редко реализуется намерение задействовать и духовное начало. В идеале близость между двумя людьми порождает дух свободы, рассматривающий самого себя в качестве создателя. Но весьма редко интимная близость служит мостом к более высоким уровням сознания. Мы разговаривали со многими людьми, которые работают со светом. С того момента, как они находили подходящего им партнера в условиях моногамии, им открывалась возможность достижения высоких уровней сознания. Моногамии для большинства из вас – наилучшие условия в рамках тех вибрационных частот, где вы находитесь на данном этапе своей эволюции. Когда у вас множество партнёров, вы становитесь менее честными, зачастую утаивая, кто вы есть на самом деле. Вы делитесь немного здесь, немного там, и везде разбрасываете своё семя. Лучше быть с одним человеком, Но это вовсе не значит быть с одним партнёром навсегда. Будьте преданы, будьте открыты. Во всём делитесь с тем, с кем вы в паре. И продвигайтесь по пути своего духовного развития, настолько, насколько это возможно. Если случится так, что вы останетесь с данным человеком на всю жизнь, это прекрасно. Если же вы достигаете момента, когда перестаёте понимать друг друга, помогать, поддерживать и служить друг другу, и чувствуете, что ваши отношения уже не смогут выйти из тупика, немедленно прекратите подобные взаимоотношения и найдите партнёра одной с вами частоты вибраций. Когда вы служите друг другу интимно, один на один, вы учитесь доверять. Большинство из вас не доверяют себе, так как не существует ролевых образов доверия в обществе. Вы можете научиться доверять в своих отношениях, так как любые отношения являются зеркалом для вас самих, указывая вам на то, что наедине с самими собой вы увидеть не в состоянии. Подобные отношения весьма точно отражают вам, вас же извне, при условии, что общение открытое, и происходят на волнах увлечения и глубокой интимности, когда вы не используете свою сексуальность как отвлекающий маневр для сближения. Многие из вас использовали сексуальность для того, чтобы избежать интимности, вместо того, чтобы создать ее. Вы начинаете набор энергии, смотрите друг другу в глаза и чувствуете возбуждение. Затем, вместо того, чтобы исследовать друг друга на интимном и духовном уровне, вы закрываете центры чувствования, облекаетесь в броню и переходите к поверхностному генитальному сексу. Вы не можете пройти весь путь до конца, до полного соединения тела и душ, так как воспринимаете данный процесс как нечто пугающее и слишком интенсивное. Иногда страсть прекрасна и приносит огромную радость. Мы просто указываем на то, что существует нечто большее. И никто, кроме вас самих, не отделяет вас от более глубоких взаимоотношений. Только ваши убеждения, страхи и боязнь разрушить стены и расширить границы мешают вам достичь глубины взаимопонимания. Многие из ваших страхов основаны на истории вашей интимной жизни. Какого рода сексуальную жизнь вы создали для себя и для ваших партнёров? История вашей интимной жизни влияет на все составляющие вашей души таким образом, что все ваши духовные проблемы чётко и ясно транслируются через ваше физическое тело. Иногда вы не хотите видеть то, что для вас слишком болезненно. Или вы судите себя за что-то, что считаете непристойным. Перестаньте себя судить. Необходимо сохранять нейтральное отношение, несмотря ни на что. Что бы вы ни сделали, сколь одиозными ваши действия не казались бы вам самим, как бы ни было вам трудно, сколь бы ни были нарушены границы дозволенного, Будьте терпимы к самим себе. Поймите, вашей целью являлась необходимость сбора информации, чтобы лучше понять себя. Сексуальность – это определенная чистота. Она отражает то, что не было отнято у вас, несмотря на отчуждение вас от вашей индивидуальности, вашей истории и вашей памяти. Изменение генетическому вмешательству – не был подвергнут лишь единственный путь познания – познание себя через интимную близость. Конечно же, вас никто не учил следовать данному пути самопознания. Сейчас мы сделаем несколько выпадов в сторону организованной религии. Мы жалеем тех, кто в настоящий момент является членом определенной церкви. Церкви – это организации, цель которых – контролировать духовное развитие и создавать рабочие места иерархии и клубы. Очень мало церквей на Земле создано с целью нести людям информацию и духовные знания. Вы обычно не ассоциируете религию с чем-то передающим вам информацию, не правда ли? Любая религия, несущая в себе духовную информацию, религия, оперирующая, на чистоте истины. Духовные сферы – это такие уровни существования, до которых физическое тело человека подняться не может. Интимная близость, сексуальность, была и остается возможностью подняться с физического уровня бытия до духовных высот. Восстановить утраченную память, воссоединиться со своим духовным началом и духовным создателем. Это путь духовного самосовершенствования, который был запрещен церковью. Церковь как организация не извела сексуальность до простого воспроизведения рода. Церковь учила, что единственное, для чего необходима сексуальность, это рождение маленьких людей. Сексуальность трактовалась как зло, Женщины внушали, что интимная близость – это служение мужчине и что они лишены возможности контролирования рождаемости. Женщины свято верили в незыблемость этих истин. По сей день вы в основной своей массе верите, что у вас отсутствует контроль над данной частью своего тела. Вам необходимо понять, что только вы сами решаете, рожать вам ребёнка или не рожать. Этот процесс не столь сложный, как вам кажется. Решение и намерение приносят в вашу жизнь определённые жизненные ситуации. Вы сами обладаете способностью контролировать процесс рождения собственных детей. Если бы женщина реализовала данную способность в течение последних нескольких тысячелетий, Если бы она была способна исследовать свою сексуальную энергию, не боясь забеременеть. Может быть, мужчины и женщины уже давно обнаружили бы, что они намного свободнее, чем им внушали. Наивысшие частоты сексуальных энергий могут быть постигнуты через любовь. Не имеет значения, являются ли взаимоотношения, гомосексуальными или гетеросексуальными. Значение имеет лишь то, что двое любящих людей приносят друг другу радость и удовольствие, открывающие доступ к новым вибрационным частотам сознания. Вас заставили ошибочно поверить в то, что пристойно, а что непристойно при выражении сексуальности. В любых взаимоотношениях Обязательно нужно создавать такую сущность, как любовь. Если вы любите и чтите кого-то, ваше энергетическое устройство не важно. Имеет значение лишь сама вибрация любви и как вы ее осознаете на данном этапе своего развития. В идеале любовь пробуждается при интегрировании мужского и женского начала. То есть компонентов близнецового пламени. Опять же, в идеале сексуальность познаётся через чувства. Третья, и четвёртая чакры связывают вас с чувствующим и сочувствующим я, которое в свою очередь напрямую связывает вас с вашим духовным началом. Ваше духовное я, часть вас, существующая во множестве измерений, в которых вы присутствуете в различных формах одновременно. Знать о существовании данных уровней и обо всём, что у них происходит, в рамках той индивидуальности, которую вы собой олицетворяете, ваш путь познания. Вы добровольно согласились пройти данный путь. Когда вы знаете, что происходит, вы можете включаться в различные вибрационные частоты. Вспомнить, кто вы есть на самом деле. И изменить вибрационную частоту данной Вселенной. Мы любим обсуждать сексуальность, так как это одна из загадок на данной планете. Определённые эзотерические школы держали в тайне некоторую часть знаний о потенциальном использовании сексуальности. Во все существа электромагнитной природы И когда вы соединяетесь на физическом плане с другим человеком, вы связываете воедино свои электромагнитные частоты. Когда частоты совпадают и присоединяется вибрации любви, могут происходить удивительные вещи. Тысячи лет назад, когда общество еще придерживалось позиции Матриархата, во многих точках планеты божественная энергия женского начала поступала через определенных людей, способствуя их духовному развитию. Женщины понимали свою силу, интуицию, центр чувствования, связанность со всей Вселенной и свое желание воспроизводить жизнь. Они также понимали, что они никогда не были обязаны зачать ребенка, если это не было их намерением. Для того, чтобы патриархальное общество завершило полный круг и Земля была подготовлена к новому повороту сознания, энергия женского начала отступила на второй план. Таким образом, силы женского начала, женское понимание сексуальности, были полностью подавлены. В последние две тысячи лет на данной планете установился порядок, при котором женщины уверовали, что они не способны управлять процессом зачатия и рождаемости. Они соглашались с тем, что любые проявления сексуальности несли в себе зло, нечто отвратительное. Интимные отношения были разрешены только в браке и только с целью воспроизведения рода. Это было всего лишь программой управления. На сегодняшний день также существует определенная программа управления, вызывающая еще больший страх сексуальности и способов ее выражения – СПИД, лагинальный герпес и другие венерические заболевания. Вы читаете об этом в газетах, пугаетесь выражения собственной сексуальности, пугаетесь своей собственной интуиции и пугаетесь своей способности – получать радость. Вы это понимаете? Прежде чем было проведено расщепление ДНК, многие люди достигали вершин самопознания и частоту носящих их навсегда с данной планеты, путем электромагнитного связывания любви. Они создавали жизненные ситуации, которые на космической скорости выбрасывали их в другие системы реальности. Данная тайна наиболее тщательно охранялась на этой планете. Многие, с кем мы разговаривали, обрели глубинный опыт выражения своей сексуальности. Мы бы еще раз хотели указать на то, что мы не осуждаем вас, когда вы вступаете с кем-то в интимные отношения. Мы вам советуем не судить себя и других. Осуждение – всего лишь устаревшее программирование. Неважно, возникает ли связь с человеком одного с вами или противоположного пола. Мы говорим о том, что двое людей сближаются на физическом уровне в наиболее приемлемой для них двоих форме с целью сотворения вибраций любви, так как они разделяют данные чувства. Только когда интимный союз двух людей не отражает целостность и любовь, тогда при сояниях физических тел В душе остается неприятный осадок. Вследствие этого в физическом теле могут развиваться различные нарушения. Вам была оставлена чистота космического опыта в сфере сексуальности, чтобы вы смогли вспомнить свою высшую тождественность. Когда сексуальная энергия и вся история ваших интимных взаимоотношений откроются вам целиком, а вы узнаете, кем вы являетесь на самом деле, в вашей сущности произойдет объединение многих планов существования в пределах вашей физической формы. Произойдет объединение множества измерений вашего «я». Для того, чтобы понять полностью механизм вашей индивидуальности, позвольте 12 нитям ДНК занять надлежащее место в своем физическом теле. Данный процесс связан с работой ментального тела, которое, естественно, связано с физическим телом. Тело эмоций, которое связано непосредственно с духовным телом, это тот уровень, через который все хотят перескочить. Вы говорите себе, «Я желаю продвигаться по духовному пути, я желаю быстрого развития, но я не желаю для этого проходить через центр чувствования. Вы связаны со всеми своими «я» во множестве измерений через эмоции, и обычно именно эмоциональные реакции вызывают у вас наибольшее затруднение. Примите тот факт, что ваше эмоциональное состояние возникает вследствие какой-то определенной причины. Многие из вас хотели бы захоронить свои эмоциональные всплески и выбросить их на помойку, как нечто уродливое не являющиеся частью вас самих. Эти эмоции являются теневой стороной вашей индивидуальности, которую вы не хотите принять и с которыми не хотите иметь дело. Мы понимаем, что иногда, когда всплывают какие-то отрицательные свойства, вы быстро наклеиваете ярлык «я ненавижу данную часть себя», «я хочу покончить с данными эмоциональными реакциями», Отмести их и забыть. Я давно покончил с этим. Так вот, именно эти эмоции, эти ситуации являются истинным богатством, подаренным вам жизнью. Благодаря данным эмоциям вы учитесь. Вы добровольно дали согласие подвергнуться процессу мутации, притянуть свет в свое физическое тело и способствовать рождению Семьи Света на данной планете. Так как Свет является информацией, вам необходимо разобраться со всеми вопросами, от которых вы так долго прятались. Сексуальность – наиглавнейший вопрос, так как это ваше скрытое «я», то «я», от которого вы прячетесь. Общество сказало вам «это хорошо, а это плохо». Действуйте вот таким образом – а иначе действовать запрещено. Кто установил эти законы? Кто установил первоначальный порядок вещей? Вы не могли продвигаться дальше, так как не понимали символов языка, на котором разговариваете сами с собой. Поэтому вы раздумываете. Многие из вас очень привязаны к своим жизненным историям, так как благодаря им Вы притягиваете к себе внимание. Если бы вам нечего было рассказать, кто бы стал вас слушать? В идеале вы научитесь исцелять свои больные места и создавать внутри своего физического тела пространство комфорта и радости. В результате у вас возникнет новое отождествление себя со своей сексуальностью. Сексуальность – ключ. Это открытая дверь в более высокие сферы сознания. По мере того, как вы проведете переоценку самих себя, светокодированные нити помогут вам дать себе новое определение. Вы также измените свое самовыражение в интимной сфере. Вопрос собственной сексуальности неизбежно встанет для каждого из вас. Мы это говорим вам из собственного опыта как в данной области, в настоящий момент времени вы больше всего боитесь. Мы вам гарантируем, что вам еще придется столкнуться с не менее пугающими областями своего сознания. Если вы зациклились на идее нахождения любимого человека вовне и не можете понять, что происходит, трудность заключается именно в том, что вы ищете снаружи, а не внутри себя. В этом случае вы ищете себе кого-то, кто бы принес в вашу жизнь смысл и укрепил вашу веру в себя. Если рядом с вами нет подобного человека, вы начинаете сердиться или чувствовать свою никчемность. И это тот стереотип, с которым выросли вы и ваши родители, и который общество показывало вам в качестве примера. Мы уже неоднократно говорили, что самое важное для вас – научиться любить божественное начало в себе и в других. Ценить и любить свою планету. Но вы все время забываете о главном и пытаетесь найти новые отношения, которые бы извне дали вам ощущение ценности и завершенности. Может быть, не являясь участником подобного рода отношений – Вы чувствуете себя более ущербным членом общества? Чувствуете остро свое одиночество? Вам необходимо научиться быть в гармонии с собой. Одиночество – ошибочное состояние ума. Вы никогда, никогда не бываете в одиночестве. Если бы вы перестали постоянно жалеть себя, то обнаружили бы, что на вас обрушивается шквал информации. Более того, вам захотелось бы побыть в одиночестве, чтобы воспринять и интерпретировать эту информацию. Когда вы полюбите божественное начало в себе, вы перестанете постоянно нуждаться в чьей-то любви. И тогда вы сможете трезво оценить и принять то, что вам кто-то предлагает. Абсолютно необходимым условием для вашего развития является любовь и уважение к себе. Вам необходимо научиться ценить себя, чтобы не попасть в ловушку, заменяющую истинную любовь. Если вы решили быть вместе со своим партнером и вибрировать на определенной частоте, и вдруг не получаете того, что вам необходимо, не вините в этом партнера, не попрекайте, не ругайте его или ее, не пытайтесь изменить в соответствии со своими потребностями. Если вы чувствуете, что не достигаете необходимой чистоты, что вы не можете создать ее с данным человеком, просто измените свою реальность и двигайтесь дальше. В конце концов вы встретите того, кто как в зеркале отображает ваши ценности. Во время поиска вибрируйте на чистоте любви к божественному началу в себе. Чтите себя, уважайте себя. И поймите, что целью путешествия на данной планете является самопознание, которое открывается нам в наших отношениях с другими людьми. Это касается не только и мужей. Вам необходимо чтить свои физические тела и уникальность своей души при соприкосновении с остальными. Позвольте себе взаимодействовать со своим «Я» и позвольте своему «я» развиваться. Вы боитесь интимности с самими собой. Вы боитесь оставаться наедине с самими собой. Как только вам удастся прочувствовать интимность, тишину, любовь к себе, полноту вашей жизненной силы, вы захотите, чтобы чувство интимности, в широком смысле данного слова, присутствовало в ваших взаимоотношениях с другими. Сексуальность может временами вводить вас в заблуждение, так как вы постепенно повышаете излучаемые вами частоты. Когда вы соединяете тела, даже если это просто дружеские объятия, вы обмениваетесь частотами. Во время интимной близости внутри ваших физических тел происходит выброс гормонов. Гормоны пробуждают определенные внутриклеточные энергии, и происходит перенос сущности одного человека к другому. Именно поэтому, когда вы вступаете в сексуальные отношения с кем-либо, вы не можете порой после этого стряхнуть с себя чужеродную энергию. Даже если вы больше не желаете быть вместе с этим человеком, сексуальный опыт остается с вами, так как произошел электромагнитный обмен – В настоящее время вы проходите через этап модуляции вибрационных частот. Вы учитесь повышать свои частоты до уровня постоянной информированности, любви к божественному началу в себе и глубокой интимности. Иногда вам странно и страшно впустить в эти свои уязвимые нежные места частоты другого человека. Электромагнитная связь временами может вызвать смятение. Чем больше вы начнёте чувствовать и понимать, чем более вы будете владеть своим физическим телом, тем более вы будете избирательны в своих сексуальных контактах. Если проявление вашей сексуальности на данном этапе развития будет способствовать ускорению вашего духовного роста, вы автоматически создадите для себя вовне соответствующую ситуацию, так как вы уже будете к ней готовы. Поймите, что во время процесса эволюции вашего «я» иногда возникают периоды застоя вашей сексуальной активности. На чистоте вибрации сексуальности вы обмениваетесь энергиями. Если вы вступаете с кем-то в электромагнитную связь и обмениваетесь энергиями с человеком чужих вам взглядов, вы берете на себя часть его энергетического мусора. Иногда вас будут просто уводить от подобного рода обмена. Вы можете подумать про себя «Боже мой, что же со мной происходит? Может быть, я старею? Может, чувства мои сохли? Что же это такое?» Дело обстоит вовсе не так, как вы себе представляете. Вы можете воспользоваться периодом передышки, чтобы научиться пользоваться энергией, которая способствует вашему сексуальному развитию, не отдавая ее другому человеку, то есть не попадая под чужое влияние. Вместо того, чтобы прийти в состояние хаоса и душевной дисгармонии, вы вправе заняться искусством мастурбации для понимания и исследования своей сексуальной энергии. Или, может быть, вы выберете иной путь и пронаблюдаете за своим сексуальным возбуждением, решив, что с ним делать дальше. Вы можете, к примеру, сказать себе, «В настоящий момент я не направляю данную энергию непосредственно на сексуальный опыт. Я желаю узнать, куда уведет меня данный подъём энергии». И позвольте энергии подняться через ваше физическое тело, используя её в других областях сознания. Вы дойдёте до того состояния, когда будете относиться к себе как к новорожденному младенцу, данному вам на воспитание. Вы научитесь удерживать чистоту самоуважения и любви к себе, зная глубоко внутри, что наилучшим образом подходит именно для вас. Многие из вас самих себя отвлекают. Найдите тихое, спокойное место, где вы можете прислушаться к самим себе и найти ответы на волнующие вас вопросы. Вы не сможете найти ответы весь день сидя на телефоне, набирая различные номера и спрашивая. Если вы пытаетесь найти ответы на свои вопросы только у других, вы демонстрируете желание искать вне себя. Когда вы научитесь обращаться внутрь себя в своих поисках, ваше «я» заговорит. Обычно вы не слышите самих себя так как заключены в определенные стереотипы поведения, которые, как вы знаете, необходимо изменить. Но вы боитесь и не хотите их менять, так как тогда вы не сможете привычно идентифицировать себя. По правде говоря, вы просто боитесь самих себя. Страх весьма часто встречающееся явление. Вы боитесь, что не будете цельными, а вы очень хотите быть цельными. Поэтому вы следуете примерно следующей логике. Я цельная личность. Я суверенная личность. Мне нужен кто-то еще, чтобы подтвердить мою цельность. Меня притягивает к кому-то еще. Ой, нет, я не хочу туда смотреть. Этого я боюсь. Мне никто не нужен. Но мне кто-то нужен. И вы мечетесь туда-сюда. Научитесь останавливать поток своих мыслей. Научитесь полностью владеть своей энергией. Что это значит? Это значит, что где бы вы ни находились, наблюдайте за собой. Какую позу принимает ваше тело? Как вы пользуетесь своими руками? Повторяетесь ли вы постоянно в своих высказываниях? Говорите ли вы или храните молчание? Научитесь наблюдать за собой без осуждения. Просто наблюдайте со стороны. Учитесь видеть и корректировать свое поведение, определяя, каким вы хотели бы себя видеть по сравнению с тем, кем вы являетесь. Научите успокаивать свой ум. Чистота вибрации транслируется от вас к другому человеку, особенно если между вами возникает феномен энергетической связи. Этот феномен не означает, что вы будете всю жизнь цепляться друг за друга. Связь подразумевает, что пока вы вместе, в течение того отрезка времени, который вы считаете адекватным, вы будете чтить друг друга, уважать свободу воли друг друга и позволите энергиям свободно протекать по открытому контуру. Когда вы не любите друг друга и отсутствует феномен энергетической связи, Свободный обмен энергиями также отсутствует. Контур закрыт. Это не значит, что при этом у вас не может быть хорошего секса. Просто данная ситуация свидетельствует о том, что нет свободного обмена энергиями. По мере того, как нарастает интенсивность обмена энергиями, а частота вибраций всё возрастает, становится возможным, достижение всё больших высот оргазмического опыта, в того, что нервная система может справляться со всё более высокими оргазмическими частотами. Нервная система определяет, каким образом вы выражаете себя и как вы себя чувствуете. Если у вас слаборазвитая нервная система, ваш сексуальный опыт будет весьма ограничен, так как именно нервная система является проводником электромагнитной энергии. Оргазмический опыт сам по себе приносит исцеление и выравнивание физического тела. В конце концов, вы даже не сможете просто приблизиться к человеку, электромагнитные характеристики которого не тождественны тем частотам, на которых оперируете вы. Вы просто не будете состыковываться. У вас возникнет такое чувство, будто ногу 45-го размера вы пытаетесь втиснуть в детский башмачок. Это просто не сработает. Вы не сможете вибрационно слиться. Со временем вы поймёте важность вибрационного или частотного питания при сексуальном слиянии. Сексуальные отношения – лишь один из возможных вариантов слияния людей, находящихся на сходных, совместимых в частотах вибраций. Ваша реальность представляет для нас значительный интерес, так как в вашем мире для вас существует великое множество подсказок, ключей к разгадкам. Когда вы едете в другую страну, вы не можете включить там электроприборы, взятые из дома. Штепсеры несовместимы с розетками, и вам необходим переходник. Для вас послужила бы слишком большим стрессом такая ситуация, в которой вам необходимо было бы постоянно адаптироваться к определенной частоте в близких взаимоотношениях. Вы бы затрачивали слишком много сил, растрачивали всю вашу энергию, создавая механизмы адаптации. А в итоге вы пришли бы к самообману, защитному психологическому механизму отрицания происходящего вы не позволили бы себе двигаться дальше вверх, так как значительно снизили бы потолок своих энергетических возможностей. 60-е годы были началом исследования сексуальности. В одно мгновение парадигма сдвинулась. В условиях экспериментального приёма различных веществ, вызвавших изменённое состояние сознания, большая часть планетарной энергии мгновенно породила новую парадигму, которая отрезала новое поколение от предыдущих. Границы моментально расширились. Сознание шестидесятников было отделено от предыдущего поколения, которое верило в необходимость войн и боялось чувствовать. Поколение, чья сексуальность проявлялась в темноте, порой даже без снимания одежды. Вы раскололи парадигму по многим направлениям, восстановили новые тенденции и создали новые способы существования. И это было прекрасно. Вы говорили, о, как хорошо, свободный секс, любовь, тело. Теперь пришло время новой революции, в результате которой вы в соответствии со своей частотой вибрации будете притянуты к определенному человеку. Для вашей сексуальности не будет более существовать отвлекающих моментов. Никто не будет притворяться, что в сексуальной сфере им всё нипочем, так как они сексуально свободны и могут говорить и делать всё, что захотят, без всяких комплексов. 60-е годы были всего лишь аэробикой для физического тела в области сексуальности. Мы же желаем возвести вас в область духа подвести к определенной частоте вибраций. Вы все желаете познать глубину, которую испытывают при слиянии двоих людей, достигших определенного уровня духовного развития, определенных вибрационных частот. Многие из вас боятся подобных взаимоотношений, потому что у вас нет ролевой модели определенных социальных рамок поведения. Вам самим необходимо создать подобные модели поведения. Вам необходимо верить, что каким-то образом энергия, являющаяся частью вселенского плана для данного момента времени, мгновенно приведет к созданию подобного рода отношений в качестве следующей ступени в познании самих себя. Вы вспомните с удивительной четкостью, каким образом выражалась ваша сексуальность в процессе манипуляции с реальностью, когда вы были и мужчинами, и женщинами в течение многих реинкарнаций и исследовали сексуальность во всех ее аспектах. Для осознания всего этого необходимо мужество. Если существует область, в которой вы постоянно себя осуждаете, то это область интимной жизни. Вы несли в своем сознании достаточно четко определенные идеи о том, что дозволено – и что не дозволено в данной области. Многие из вас, вспоминая предыдущие воплощения, могут быть шокированы тем, как они поступали при выражении своей сексуальности. Поймите, что на данной планете сексуальность всегда была связующим звеном между физическим телом и более высокими частотами вибраций. Хотя большая часть информации была расторгнута и разбросана в клетках тела, данный потенциал, направленный на создание новой жизни, сохранялся внутри вас. Благодаря ему вы могли понять свою суть, стержень своего существа, свое покоподобие. Сексуальные частоты являются связующим звеном с вашей космической идентификацией, с вашим вселенским «я». Эта концепция была совершенно неправильно понята, а смысл ее утерян. Мы просто хотим сказать, что необходимо видеть более масштабно, что стоит за данными вибрациями. Определенные сущности не желали, чтобы вы прислушивались к данным вибрациям. Сексуальные частоты могли привести вас к такой степени свободы, что вы бы смогли уяснить себе истинную картину скрываемой от вас. Сексуальность как чистота была оставлена открытой, и при прохождении через нервную систему вы могли покинуть тело, соединяясь со своим высшим сознанием. Если бы вам указали, что существует широко открытый путь из заточения, кто бы смог контролировать вас и манипулировать вами? Большинство людей необходимо устранить те негативные ассоциации суждения, которые окрашивали их сексуальный опыт в течение многих тысячелетий. Вам необходимо примириться с проявлениями своей сексуальности, чтобы стало возможным интегрирование частот в единое целое, каковым является ваше «я». С этой концепцией были проведены определенные манипуляции – были установлены ограничения дозволенного. И таким образом от вас утаили истинное предназначение сексуального опыта, познание вашего богоподобия и способности к созиданию. Вам разрешили порождать себе подобных и испытывать оргазм, привлекая к данному процессу свою сексуальность. Но вам не говорили о том, что при помощи этой энергии возможен переход на более высокие частоты вибраций. Вы можете пользоваться своей сексуальностью в качестве метода, позволяющего вспомнить, кто вы есть на самом деле и изменить частоту вибраций вашего тела. В ближайшие несколько лет в вашем выражении сексуальности откроется совершенно новое измерение. Вы будете развиваться и расти, при условии, что ваш партнёр изберёт тот же путь и сможет быть настолько же открыт, как и вы. Но если вы рядом с тем, кто играет в игры уклонения или отрицания, вы не сможете продвинуться по этому пути.